В блокадном Ленинграде, всего в нескольких кварталах от дома Шостаковича, жила та, что стала потом его женой, Ирина Антонна Шостакович. Ирина Антонна, я очень многое помню. Это было потрясение, потому что ребенку кажется, что взрослый мир незыблем, устойчив. Оказалось, что это очень хрупкая вещь, и что жизнь человеческая вообще ничего не стоит. Мы жили в Михайловском саду. потому что мой отец работал в русском музее до своего ареста, и мы жили в доме сотрудников русского музея на углу инженерной и садовой. И там, в инженерном замке, был какой-то военный штаб, а на итальянской улице был танковое училище. В Михайловском саду вырыли окопы, поставили зенитки, и там были такие баталии. Немцы, видимо, очень хотели попасть в этот инженерный замок и в училище, Осколки сыпались, такая стрельба стояла, что ужас. Подвешивали какие-то ракеты. Я не знаю, на чем это висело, но это было ярко, так что каждый камушек на земле был виден. И если опоздал в убежище, а мы иногда опаздывали, пока меня одевали, зима была очень холодная, двор перейти, это большая проблема была. Ну и осколки вот. Попал осколок, только что был человек, и вот лежит такая кучка тряпья, и никакой силы его уже не поднять. Нет, иная точка отсчета жизни у всех, кто там побывал. И видел и героизм большой, и трусость, негодяйство тоже. Немцы очень быстро наступали, и сомкнулось это кольцо, и ведь неизвестно ничего было, что будет. Это сейчас принято говорить, что мы знали, что победим и так далее. Тогда это было как-то неясно, потому что ужасное было время. А потом... «Нас везли по льду, там бомбили, там под лед проваливались машины», — из интервью автору. В шесть лет она стала сиротой и была вывезена по дороге жизни в детский дом. Город, стиснутый кольцом вражеской блокады, создал эту дорогу. Тысячи грузовиков вереницей шли всю зиму по льду Ладоги. Советские истребители стерегли эту ледовую трассу, и ни на минуту, ни днем, ни ночью не обрывалась тонкая нить, соединявшая Ленинград со страной. Ирина Антонна. А потом я была в интернате для детей-сирот, пока меня не забрали оттуда. К Новому году нам прибавили хлеба. Самая плохая была осень, начало зимы сорок первого года. Голодное, холодное время. изгорели эти склады с продовольствием. Я помню красное небо, все усеянное аэростатами. Но поразительная вещь. Когда нас привезли в Ярославль, в тот год школы не работали, и нас, ленинградцев, разместили в такую неработающую школу, то все взрослые хотели только одного — немножко окрепнуть и вернуться в Ленинград. Все надеялись, что вернутся и будут дальше сражаться. Моя мать умерла еще до войны. Отца посадили в 1937 году. Он вышел уже после войны. Бабушка и дедушка, у которых я оставалась, из с которыми эвакуировалась из блокадного Ленинграда, по дороге умерли от дистрофии. Меня отдали в детский дом, но я уже умела писать и написала письмо тете, которая оставалась в Ленинграде. И письмо дошло. Я и адреса не знал, я только написала «Петроградская сторона, завод Макса Гельца». Макс Гельц — это немецкий коммунист, поэтому завод уже не мог так называться. Но письмо дошло, и тетя связалась со своей сестрой. В общем, они приехали за мной в Ярославль и забрали меня из детдома. Мне было шесть лет. Но это уже сознательный возраст. 6 лет. И когда меня привезли в эвакуацию к тете в Куйбышев, я пошла в первый класс. И там же, в Куйбышеве, жил, между прочим, в это время Дмитрий Дмитриевич. Мы даже на одной улице, оказывается, жили. Я помню, что в первом классе нас на уроке пения поставили в ряд, и мы стали петь песню, что в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Я была очень поражена этим, потому что немцы как раз подходили к Волге в ту пору. Первый раз я была в Большом театре. Это было в Куйбышеве, куда театр эвакуировали, на балете «Дон Кихот». Мне не объяснили, что такое балет, поэтому, когда началось... Я громко спросила на весь зал, почему они не разговаривают, но была потрясена балетом и просила, чтобы меня тоже отдали в училище. Там училище было при Большом театре. Сказали, что девочка из блокады, ослабленная, нельзя, не состоялась. Вот такие впечатления, такая жизнь. Можно сказать, для кого жизнь, для кого смерть. Из интервью автору. 1 октября... Шостакович вместе с женой и детьми был переброшен транспортным самолетом, дважды пересекшим линию фронта в Москву. С собой захватили только необходимые к зиме, рукопись симфонии и куклу, с которой не могла расстаться Галя. Куклу, завернутую в одеяльце, летчик принял за ребенка и уложил на ящики возле кабины. Одно из первых детских воспоминаний дочери Шостаковича Галины Дмитриевны связано с началом войны и эвакуации. Мы со своими вещами погружаемся в самолет. Он был совсем небольшой. Кроме родителей и нас с братом, в нем только летчики, три или четыре человека. Внутри никаких сидений, дощатый пол и деревянные ящики. Нам сказали, что на них садиться нельзя, и мы расположились на чемоданах. В крыше самолета был прозрачный колпак, под ним стоял стрелок и глядел по сторонам. Он нас предупредил, если махну рукой, все ложитесь на пол. Когда усаживались в автомобиль, чтобы ехать на аэродром, маленький сын Шостаковича, Максим, спросил, а вдруг немец нас как трахнет, впервые отчетливо произнеся букву «Р». Летели низко, на бреющем полете, на большой скорости, чтобы не наскочить на вражеские самолеты. Сверху войны не было видно. Внизу была безмолвная, казавшаяся мирной, земля. Пожелтевшие осенние леса, деревеньки, равнины. Ни орудий, ни воюющих сверху не было видно. Лишь редкие вспышки. «Что там такое?» — спрашивал Максим. А вверху летели самолеты сопровождения, готовые в любую минуту принять бой. Гостиница «Москва», где поселили Шостаковича с семьей, была заполнена военными. Над Москвой шли воздушные сражения. Это было самое тяжелое время. Немцы подступали к Москве. Шла эвакуация учреждений, десятки тысяч москвичей шли в ополчение. Все понимали, что Москва — это главное направление удара немецких войск. 10 октября квартирмейстер немецкой армии опубликовал от имени Гитлера приказ о размещении фашистских войск в Москве и под Москвой. Частые Воздушные тревоги заставляли Шостаковича вместе с женой и двумя маленькими детьми спускаться в подвал под зданием гостиницы. Сыро, холодно, сколько продлится тревога, неизвестно. Кто-то вспоминал, как Шостакович ходил по бомбоубежищу беспокойными шагами и повторял, не к кому не обращаясь, «Братья Райт, братья Райт, что вы наделали, что вы наделали?» В Москве Шостакович столкнулся с официальным... умалчиванием и ложью. Героизмом ленинградцев восхищались но не знали, что люди там умирают от голода и холода. И уже на следующий день он выступал в Центральном доме работников искусств. «Когда горит твой дом, надо быть там и тушить пожар. Как ни сложна обстановка в Ленинграде, культурная жизнь там бьет ключом, потребность в литературе, музыке очень велика». В Москве мы первое время жили в гостинице «Москва», а 15-го отбыли в 10 часов вечера, 30 ноября 1941 года. 15 октября 1941 года в Куйбышев эвакуировался Большой театр. Туда же выехал и Шостакович с семьей. Хотя эвакуация предполагала четкую организацию, предотвратить панику не удалось. вокзалы и привокзальная площадь были забиты эвакуированными. Внутри вокзала располагались на своих вещах музыканты, артисты Большого театра, художники, писатели. Наконец по радио сообщили, что скоро посадка. Люди, надев рюкзаки, взяв в руки чемоданы и узлы, динулись к выходу. Под ногами хлюпал мокрый снег. Садились в вагоны почти в полной тьме. Вагон, куда должен был попасть Шостакович, значился под номером 7. Сразу образовалась огромная очередь. В дверях вагона кто-то выкрикивал «Вагон только для Большого театра». Но в вагон ринулись все, стоящие рядом, так что вместо сорока человек там оказалось больше ста. Вещи не умещались, их засовывали, забрасывали куда только можно. В этой давке у Шостаковичей пропали два чемодана с вещами, так что они остались только в том, в чем были. У композитора был подавленный вид, он сидел неподвижно, Оказалось, что он не знал, где находится тючок с его новой седьмой симфонии. Шабалин тоже потерял рукопись своей симфонии. Он ходил по вагонам, спрашивал, не видел ли кто-нибудь пакета с нотами. Через 40 минут поезд тронулся, кто-то плакал, кто-то вспоминал о забытых вещах. Поезд шел медленно, ехали долго. Навстречу шли составы с воинскими частями, орудиями, танками. Спать было негде. поэтому отдыхали по очереди. Женщины ночью, мужчины днем. К утру подмораживало. Люди выходили из вагонов, бродили вдоль составов. Многие видели Шостаковича, спешащего с чайником в руках за кипятком или около вагона, моющего снегом посуду. Промочив ноги, Шостакович пытался найти свои вещи. Кто-то дал ему новые носки, кто-то рубашку и что-то еще. Вещи он брал, стесняясь, и всех взволнованно благодарил. На четвертые сутки проехали Волгу. На каждой станции узнавали, что Москва держится. Чем дальше отъезжали от Москвы, тем труднее было решить, куда ехать. В Свердловск, Новосибирск, Ташкент, Алмату, Казань, Куйбышев. Поехал Шостакович все-таки в Куйбышев. Его симфонию разыскали, когда поезд подходил к станции «Рузаевка». Путешествие, которое обычно занимало несколько часов, длилась неделю. В дороге у нас пропали два чемодана с одеждой и бельем. Кроме того, израсходовали съестные припасы. 22 октября мы слезли в городе Куйбышеве, поселились в общежитии Большого театра. 30 ноября 1941 года. Куйбышев в эти дни войны стал чем-то вроде второй столицы. Здесь находились министерство дипломатический корпус, информбюро, и Большой театр. Все дома в центре города были освобождены под правительственные учреждения и эвакуированных. Жизнь проходила в постоянном тревожном ожидании сводок информбюро, новостей с фронта. Воспитанные на высказываниях Сталина о несокрушимости советской военной мощи, многие еще верили в скорый победный конец войны. Приезжих разместили сначала в школе, В ней уже расположились приехавшие ранее артисты Большого театра. В каждом классе помещалось по 18 человек, да еще вещи. 36 калош дружно встречали каждого входившего в класс. Спали на полу, без тифюков, на чем придется. Стол был завален посудой. Рядом с простым стаканом стояли золотая чашечка, маленькое зеркало в золотой рамке и красивый бокал, «Эмалированная кружка пустая бутылка», — вспоминал художник Соколов. На выключателе висела балетная пачка, на ручке окна другая и рядом узбекский халат. В углу кто-то тихо плакал. Утром все шли умываться по длинному коридору. Из двери с надписью «Для мальчиков» выходили с полотенцами солидные мужчины, напевая отрывки из арей. Народные артисты, просто солисты, музыканты. Тут можно было встретить всех. Шостакович и меня сразу же прикрепили к продуктовому ларьку Большого театра, в котором нам выдавали еженедельный паёк масла, конфет, хлеба, колбасы. Вспоминаю, как в день приезда он встретился мне в коридоре, нёс в руках только что полученный паёк. Быстрыми шагами шестакович направлялся к своему классу с праздничной улыбкой на лице. Получили комнату. Комната хорошая, 22 метра, тёплая, уютная, так и живём. Вопросы творчества не налажены. Отношение ко мне здесь очень хорошее. А когда я смогу немного одеться и обуться, то буду совсем доволен. А если у меня будет две комнаты, то я смогу иногда уединиться от своих детей. Повероятно, смогу закончить седьмую симфонию. Из Куйбышева меня пока не упускают, просят жить здесь. Кроме того, меня задерживают здесь из-за возможной поездки моей семье. в САСШ. От этой поездки я лично отказываюсь, так как ехать очень не хочется. Хочется скорее закончить симфонию и быть на родине, чем на чужбине. Вот, пожалуй, и все, что я могу сообщить о себе. Моя мама и сестра с сыном в Ленинграде, 30 ноября первого года. Тем временем мать и родные Шостаковича оставались в блокированном Ленинграде, и Шостакович лопотал об их приезде в Куйбышев. Когда в Москве мы с ребятами влезли в тёмный вагон, я почувствовал, что попал в рай. Но на седьмые сутки езды я уже чувствовал себя как в аду. Когда же меня поместили в классе школы, да ещё на ковре, и обставили кругом чемоданами, я снова ощутил себя в раю. Но уже через три дня меня стало утомлять эта обстановка. Нельзя раздеться, кругом масса незнакомых людей. Я вновь воспринял это как ад». Но ну вот меня переселили в отдельную комнату. Так что же? Через некоторое время я почувствовал что теперь мне необходим рояль. Дали мне и рояль. Все как будто хорошо. И снова я подумал, вот это рай. Но начинаю я замечать, что в одной комнате работать все-таки неудобно. Дети мешают, шумят. Теперь у меня отдельная квартира из двух комнат. Жить стало легче, и я заканчиваю финал симфонии. Возможно, что скоро сюда приедет моя мама. С Абориным мы иногда играем в четыре руки, здоровы, сыты, скучая не только по симфонической музыке, но по Москве, по Ленинграду. 22 декабря 1941 года. В памяти знакомых сохранился вид необжитой квартиры. Рояль, несколько стульев, кровать, пустые стены. Однажды Нина Васильевна полушутливо попросила знакомую — «Корреспонденты придут фотографировать Митю, а у нас голые стены и одна жестяная кружка, из которой мы пьем по очереди. Нельзя ли сфотографировать Митю у вас?» К этому времени все товары исчезли, продукты получали по карточкам. Нине Васильевне удалось купить в универмаге миски, кастрюли, граненые стаканы и кружки. Обстановку, в которой жил Шостакович, описывает скульптор «Слоним». Ему Шостакович согласился позировать для портрета. «Вся мебель комнаты состояла из рояля, стола с чернильницей и стула. До моего прихода он работал, и я начал извиняться. Вы мне нисколько не помешали. Никто не может мне помешать, когда я работаю», — сказал Шостакович. Я тогда подумал, что он сказал это просто из излеживости, Но я вспомнил об этом, когда стал свидетелем такой сцены. Шостакович работает у стола, а его дети, 4 и 6 лет, кувыркаются по всей комнате. И надо отдать им справедливость, это дети, которых не только видно, но и слышно. Затем следует такой диалог. «Папа, пап, ну что? Папа, что ты делаешь, папа?» «Пишу». 30 секунд молчания. «Папа, а что ты пишешь, папа?» «Музыку». Первые пять минут он сидел прямо, не сгибаясь. Затем играл на щеке упражнения для пяти пальцев, опускал голову до самых колен, закрывал почти всю голову руками. Он ни секунду не сидел спокойно, он беспрерывно выходил из комнаты и возвращался обратно. Он терпеть не может неопределенных разговоров. Когда он говорит о музыке, он подбегает к роялю и объясняет свою мысль точно так же, как разговор о книгах должен у него сопровождаться цитированием выдержек. Я помню, как он сыграл почти всего Бориса Годунова, когда мы говорили о мусорском, почти всего Петрушку, когда разговор шел о Стравинском. По утрам Шостакович бежал через двор с двумя чайниками в вестибюль школы к Титану, у которого выстраивалась очередь за кипятком. Далеко за Волгой на другой стороне чернел лес, оттуда веяло простором и тишиной. А где-то в это время шли кровопролитные бои, горели города — гибли люди. Я живу очень плохо. День и ночь вспоминаю моих родных и близких, оставшихся в Ленинграде. Оттуда я получаю редкие сведения. Есть нечего. Больше кошек и собак нету. Моя мама к тому же сидит без денег, так как мои деньги, которые я ей посылаю регулярно, доходят с перебоями. Ежедневно хлопочу о вывозе моих из Ленинграда. И до тех пор, пока не вывезу, из Куйбышева не уеду. Декабрь 1941 года. Прописав в Куйбышеве жену, получив продуктовые карточки, Шостакович отправился в военкомат. Его записали в очередь добровольцев, на медицинскую комиссию, которая после тщательного обследования признала его негодным к военной службе. Из письма Нины Васильны. Ежедневно целый день хлопочем по бытовым проблемам, попить, поесть. А вечером придаемся игре в 501 подмерный храп детей. Это пока единственный момент интеллектуального труда. Я прописана. Митя пока нет, так как проходил военное обследование, забракован в вчистую. Обзавелись по второй смене белья. Как видим, осели здесь. Митя боится дальнейшего пути. Кроме того, мы успели по очереди похворать, В смысле условий питательных здесь неплохо при наличии большого количества денег, но их, увы, нет. Митя изредка халтурит на радио. У нас тепло и весело. 20 ноября 41-го года. Соседи шестаковичей вспоминали, что иногда звуки рояля прерывались. Это дети Шостаковича, Галя и Максим, громко распевали три танкиста, три веселых друга. Тогда слышался голос шестаковича «Нина, уйми детей!» Вечером в работе наступал антракт, и в доме появлялись друзья, знакомые. Нина Васильевна обладала легким, веселым, общительным характером. Она оставалась оплотом и опорой семьи. «Нина была сильной, уверенной в себе женщиной», — вспоминала их соседка Литвинова. «Дмитрий Дмитриевич по своему характеру и воспитанию совершенно не умел отказывать людям. Он сам говорил как-то, когда ко мне пристают...» Я хочу только одного, чтобы этот человек поскорее ушел от меня. Я тогда готов что угодно подписать, что угодно отдать». Иногда Нине приходилось довольно решительно отваживать кого-либо. Тогда лицо ей остановилось непроницаемым, и я удивлялась ее неколебимости и жесткости слов и речи. К людям близким Нина без лишней сентиментальности лишних слов относилась заботливо и привитливо. Меня поражали незаурядный и независимый ум, воля, характер, решительность и спокойствие этой женщины. В Куйбышеве, в котором к тому времени исчезли все продукты, их давали только по карточкам или по пропускам, почему-то свободно продавался кофе в зернах. Как-то в одной из таких кофейных застолий знакомый спросил у Шостаковича, как он ищет новую форму выражения. Как это искать? Ведь искать можно где-то или у кого-то, а у себя невозможно. Я создаю свою музыку так, как чувствую, как слышу». И «Это идет отсюда», — сказал композитор, приложив руки к сердцу. Однажды из квартиры Шостаковичей раздалась музыка. Это композитор впервые проигрывал законченную седьмую симфонию друзьям. Собрались мы впятером. Шостакович стал играть. А Аборин по партитуре подыгрывал верхние голоса», — вспоминала Вера Дулова. Во время исполнения раздался телефонный звонок. Живший этажом ниже самосуд услышал музыку и просил разрешения присоединиться к нам. Симфония его потрясла, и он тут же забрал партитуру, заявив, что начнет репетиции чуть ли не на следующий день. Он был решителен и тверд, и Шостакович сказал Самосуд обеспечит много репетиций. Сохранились кадры хроники, снятые в Куйбышеве. Шостакович рассказывает о седьмой симфонии, сидя за роялем. Он сидит в полоборота, нервно курит и говорит, глядя в камеру. Потом ставит руки на клавиши и начинает играть мощно, оркестрово. Столько эпической силы в его игре, как если бы мы слышали целый оркестр, подвластный рукам великого музыканта.